«Саша». Но Саша поехала не домой. Она вышла на Преображенке, как обычно, но пошла в другую сторону. Заглянула в супермаркет, купила пакет персиков, фундука и плитку шоколада со вкусом апельсина, кофе и зубную пасту. Про фторурацил, главное, не забыла. Забыла только про бритву, но времени оставалось так мало, что решила не возвращаться. Сделалось грустно. Солнце пряталось среди бело-синих облаков, скрывая лучи. Это был просто белый диск в небе. Ёлочная игрушка, которую забыли снять с ветки после праздника. Саша перешла мост, потом перебежала дорогу под аккомпанемент сигналищих авто и ругающихся водителей и вышла на искомую улицу. На мгновение ей пришлось остановиться, прислонившись к стене какого-то заброшенного предприятия. Улица вдруг поплыла куда-то в сторону. Всплыли синие и красные круги, расходившиеся концентрически, и Саша замерла, задержав дыхание и сосредоточившись на ощущениях. Все, как советовал терапевт. Сначала сосредоточься на пяти вещах, которые ты слышишь. В далеком перестуке вагонов поезда, ровном гуле машин, похожем на белый шум канала, настроенного на пустую частоту, на фальцете подростка, тарахтящего о Майнкрафте, на цокающих пожжённой мостовой каблуках. Она сможет его вызволить. Сможет. А этой дурацкой судье в Боско всё не закончится. Но для начала... Для начала ей нужно сделать кое-что ещё. И сделать быстро. Вопрос в том, что на это скажет отец. И скажет ли что-то вообще. После того вечера с летающими бокалами... Они были не то чтобы лучшими собеседниками, даже в те редкие моменты, когда руководство матросской тишины разрешало свидания. Но сначала надо было сделать передачку. На свидании делать передачки нельзя. Саша хорошо это усвоила однажды, когда лекарство не удалось передать из рук в руки и пришлось выстаивать долгую вечернюю очередь, чтобы вручить субтильной сотруднице мятый рецепт. В этот раз без очереди тоже не обошлось. В коридоре с дерматиновыми стульями и шелушащейся штукатуркой было очень душно. Где-то работал вентилятор, но спасал он плохо. — А кто последний? — После меня будешь. Ты к парню? — Нет, к отцу. — О, повезло ему. А что у тебя там, персики? — А что? Персики, сахар. — Девушка, с сахаром не принимают. — В смысле не принимают? Почему? «А как чай пить?» «А вот как хочешь, так и пей. Не принимают, и все». «Сахар нельзя, полуфабрикаты нельзя, мёд только в прозрачной таре». «Да-да, меня из-за этого развернули в апреле. Принесла книжку почитать ему Бодрияра, Ну меня и послали. Говорю, ну к экзамену подготовиться нельзя, что ли?» «Не, — говорит, — пусть пользуется библиотека изолятора». «Жесть!» «Не, он все равно на экзамен не попал. Срок содержания продлили». У моего так бизнес накрылся. Посадили, только партнер на свободе остался, но тот контракт и потерял. А долго ждать? Быстро двигается. Да, в этот раз быстро, а иногда и по шесть часов маринуют. Шесть? Это еще ничего, это еще спасибо, что передать можно. Скорые передачи закроют, наверное, без права переписки и все такое. Ну да, только с адвокатом и можно попасть на встречу. Мне вот запретили журналы приносить, представляете? Мол, не положено. А какая статья? 282. Так, да, понятно. Странно, что сюда отправили, а не в Лефортово. Лефортово забито, говорят. Оно всегда забито. Зато там камеры меньше, не то, что в этой. Простите, а не знаете, как тут с лечением в больнице? Ну, лечиться приходить явно не сюда надо. Ха -ха -ха. Да я понимаю, но а царак Его только недавно в больницу определили». «Ого! Кошмар! Сочувствую вам очень». «Не очень у них с лечением, если честно. У сестры муж здесь лежал с туберкулезом. Еле выкарабкался. И то только потому, что меру пресечения сменили». «Сколько заплатил?» «Да сами отменили вроде. Про него в газете написали, и судья струхнул. Типа того». «Девушка!» «В заявлении напишите обязательно, в какой дозировке и как часто принимать лекарство ваше. «А что, они там не знают?» «Ну, вы напишите». «Ладно. А ручка есть у кого-то? Ручка». «Засрали все своими западными мультфильмами. Вот раньше мультики были. Винни-Пух, Простоквашина». «У вас есть ручка с Простоквашина? А с Винни-Пухом? А просто ручка?» «Что?» «Ну и все». «Господи, еще этих разговоров я тут не наслушалась». «А долго там никто не знает». «Следующий! Проходите следующий на передачу!» «О, быстрее пошло дело!» «Да в будни всегда так. Это ближе к выходным. Больше людей, меньше окно для передач». «У моего лекция в это время должна была быть...» Эх. «Можно попросить по видеосвязи провести, наверное». «Да его уволили еще зимой. Чего? Боятся все». Моего тоже с работы уволили. Финдиректором был. Правда, опаздывал еще много, но уволили только как в тишину попал. Учебники еще дорогие стали, книги... Книгу сейчас дешевле тысячи не найдешь иногда. У меня вся зарплата на учебники в школу уходит, и конца этому не видно. А кого у вас тут? Брата. У него две дочери. Ну куда их? С нами живут. Котовасия, наверное. Не то слово». «Бумаги заполнять не забываем? Бумаги! Вон ручки лежат!» «Да не засохли все!» «Девушка, вы скоро?» «Я почти. Сейчас». «Одето еще во все черное, как на траур. Вы в курсе, что это плохая примета?» «Оставьте в покое уже девочку. У нее отец болен». «А я о чем? Отец болен, а она уже хоронит». Да «Доебались до мышей, ей-богу! До мыши!» «Давайте следующий, кто там?» «А кто последний, девочки?» До Саши добрались через час. Рожеволосая сотрудница с родинкой на подбородке критично осмотрела пакет с двумя разовощекими зайцами, потом покопалась в содержимом, что-то пробурчала себе под нос. Потом сверилась со списком, который Саша записала на бланке. Саша ждала, что сотрудница начнет его обнюхивать, но вместо этого она спросила. «У вас персики, почему не в таре?» «Так я только что в магазине купила», — опешила Саша. — Не положено. Надо в таре. — Ну, откуда я возьму ее тару? — Тогда без персиков, — сухо сказала сотрудница. — Или без передачки вообще? Саша сжала и разжала кулак. На ладони остались красные отметины от ногтей. — Отцу вынесли приговор. Он скоро уедет. Это последняя передачка. Неужели вы не сделаете исключение? Сотрудница долго молчала глядя прямо на нее. Взгляд был странный, как будто по ту сторону серых глаз что-то шевелилось, какая-то мысль. Но снаружи сотрудница оставалась непроницаемой. Наконец, она молча достала из пакета три персика, и три осталось, а потом показала пять пальцев на руке. «Да у меня нет столько», — опешила Саша. «У меня на карте всего полторы тысячи осталось, и я...» Сотрудница подумала и покачала головой. Саша вздохнула. «Ну, ничего, справиться как-нибудь. Хорошо, что дома гречка есть». В изоляторе стоял запах хлорки от помытого пола. Откуда-то тянуло горячей жареной рыбой. Обед. Колени вспотели. Почему-то вспомнилось лето, когда-то давно. Она сидит на песке, прижав голову к коленям, Слушает, как фырчит море, где-то вдалеке орут чайки, да так, что кажется, будто кто-то мучается в агонии. Она кладет руку на песок и чувствует, как он липнет к мокрым от морской воды ладоням. Больше всего ей тогда хотелось, чтобы пляж оказался всего лишь нижним сосудом песочных часов, которые сейчас кто-то перевернет, чтобы измерить время, пока готовится ужин. И все это исчезнет и не нужно будет слизывать с коленок собственные слезы и слушать, как где-то смеются дети. В коридоре плакали женщина в бордовом хиджабе и другая, рыжая, волосы горшком, в розовой рубашке, которая перебирала сухими пальцами юбку и что-то бормотала, глядя перед собой в стену. Очередь на свидание дошла до Саши где-то через час. За спиной закрылась железная дверь, и Сашу повели по коридору, за поворотом которого встретились еще несколько надзирателей. Двое вели в наручниках понурого подследственного, с осунувшимся бледным лицом, заросшего короткой щетиной. Зэк то открывал, то закрывал глаза и вообще выглядел сонным. Надзиратели не обращали на него никакого внимания и обсуждали Украину. Потом из-за поворота появился офицер, с громадным, выпирающим из штанов брюхом, и, припровождавшая Сашу, поинтересовалась, не собирается ли он сегодня дежурить на втором этаже, где заключенные делали ремонт. нашли, дебила!» — мотая ключами, на ходу бросил надзиратель. «Я, понимаешь, Полиночка, не для того бунт ИВК номер три города Воронежа подавлял, чтобы теперь такой хуйней страдать». «Но ты ведь еще не дежурил в этом месяце?» — с мягким укором сказала она. Офицер замедлил шаг. — Хочешь, чтобы я за тебя заступил? — Ну... Пузатый всиновец в ответ закатил глаза. — Ладно, — протянул наконец он, махнув пухлой рукой. — Но с тебя гешефт, базару ноль. Они прошли вдоль длинного ряда комнат для допросов, пустых и распахнутых настежь. В маленькие решетчатые окна было видно, как облака бегут по подозрительно яркому небу. Комнаты для свиданий смахивала на большую семинарскую аудиторию. Даже запах в воздухе висел такой же. Пыль и мокрые тряпки, а еще почему-то мел. Во всю стену был установлен ряд кабинок со стеклянными перегородками, которые не мыли, кажется, со времен Союза. Саша зашла в одну из них — Смахнула со столешницы смятый бычок и приземлилась на стул, который тут же опасно заскрипел. Отца пока не было. На столешнице, помимо недокуренного бычка, лежала и чёрная телефонная трубка. Последний раз Саша поднимала такую на даче у тёти. Там стоял допотопный ещё дисковый телефон, и маленькая Саша с ощущением, будто совершает таинственный ритуал, вращала дырчатым диском, а в ответ ей шла тишина. Отца всё ещё не было. Сопровождавшая её сотрудница, кашлянув и достав из кармана жвачку, встала позади кабины и принялась шумно жевать. «Простите, а вы не позволите нам...» — повернулась к ней Саша. «Ну, с глазу на глаз». Та улыбнулась одним уголком рта и молча покачала головой. «Наверняка и аппараты прослушиваются», — подумала Саша, уже другими глазами взглянув на чёрную трубку, подсоединённую к толстому металлическому шнуру, который уходил куда-то в пол. Полчаса Саша провела, глядя в потолок. Телефон мобильный доставать было нельзя, да и связь здесь всё равно не ловила. В комнату вошла девушка в хиджабе, которая сидела на скамейке в коридоре. Ввёл её по-военному подтянутый всиновец со вздувшейся на шее жилы, Когда напротив девушки сел мужчина, смуглый, с густыми черными бровями, в спортивном костюме, и девушка заговорила было не то по-татарски, не то по-чеченски, всиновец со всего маху ударил кулаком в стенку кабинки. Ударил смачно, слегка замахнувшись. Ему явно нравилось тренировать кулаки. «Все переговоры...» «Исключительно на государственном языке Российской Федерации», — процедил он. Секунду спустя девушка продолжила уже по-русски, прокашлявшись. А потом появился отец. В СИЗО у него был чехол с косметическими принадлежностями, в том числе бритвой. Но станок сломался, так что Саше нужно было купить новый. «Каково бриться сломанным станком», Было видно по залепленной пластырем ямочке на подбородке. Отец, кажется, догадался, о чём думает Саша, и произнёс, махнув рукой. «Это фигня. Не мог зеркальца нигде найти». Пришлось читать по губам, но всё было понятно жестами, практически без слов. Он сел напротив и поднял трубку. Движения неуверенные, какие-то дёрганные. Наверное, волновался и не знал, как начать разговор. Отец приложил трубку к уху. «Я хотела купить тебе бритву», — затороторила Саша. «Но забыла. Зато не забыла купить персиков и орешки, как ты и просил». «Да всё в порядке». Отец махнул рукой. Я выменял бритву на сиги. Щеки бледные и синие какие-то», — подумала Саша. «Надо будет оперативно выяснить, куда его отправят, чтобы вовремя пересылать лекарства». Мысль, что это может быть их последний разговор, Саша старательно отгоняла. Отгоняла и сказать сама ничего не могла, будто этот синий цвет и бледность запретили ей говорить. По регламенту изолятора свидание ограничено тремя часами. И хотя поначалу думаешь, что этого мало, иногда оказывается, что всего спустя какие-то минуты у тебя просто не находится слов. Отец рассказал об условиях в больнице приемлемых, за исключением того, что на каждую койку в палате приходилось по два человека, но отца обещали перевести в палату поменьше. Куда повезут, тоже пока было неясно. То им прочили Киров, то Ярославль. «А как подруга твоя?» — спросил Шпак, как бы между делом. Саша на мгновение прикрыла глаза и открыла опять. Она-то надеялась, что до этой темы сегодня не дойдёт. Но нет, дошло. Рано или поздно то, что не было сказано, сказано должно быть. — Всё в порядке, — сухо ответила Саша, надеясь, что отец передумает. Он улыбнулся. — Ты так похожа на маму. Помню, когда мы с ней познакомились, ещё когда я был в училище. У неё были точно такие же веснушки, И говорили, что она ими все свои борщи в техникуме перчит. Хотела бы Саша усмехнуться в унисон, но она понимала, что будет дальше. Плавали. Знаем. «Жаль, только характер тоже мамин», — вздохнул отец. «А наклонности...» «В кого это только?» «Ума не приложу». «Пап, но ну ты хочешь, чтобы я ушла отсюда? Так и скажи». Саша чувствовала, как у нее теплеют щеки. «Не для того я приходила, чтобы опять поднимать эту тему. Генетика». «Да знаю я, что генетика». Впервые за весь разговор отец посмотрел ей в лицо. «Знаю. Не тупой». «И чем мне теперь по стариковской доле вздохнуть нельзя, что внуков понянчить не придется?» Саша закатила глаза и прикрыла их рукой. Потом открыла и быстро заговорила. «Я говорила тебе уже раз двести, пап. Мне парни тоже нравятся. Просто сейчас Света...» «Штампа в паспорте никогда не будет у вас со Светой. А значит, и прав на ребёнка формально. Как отдали, так и заберут». «Ты так говоришь, будто мы жениться уже собрались». Отец постучал по столешнице ногтями, проворчал. «Спасибо, что не пацана родили. А то записали бы меня ещё в обиженные за такое воспитание». Начиналась мигрень. Она приходила издалека и ощущалась как предупреждающая грозу спертый воздух, изгущающиеся тучи. Саша зажмурилась, чтобы отогнать мигрень и не закричать. Разбитый сервиз был в прошлом. Запах клея в настоящем. Отцовское дыхание, тихо раскладывающееся на стекле, тоже Саша снова посмотрела на отражающуюся в стекле сотрудницу, но та по-прежнему сидела в телефоне, так будто бы ей было совершенно плевать на их разговор. Поговорили еще о всяком. Бабушкину операцию решили оплатить, попросив в долг у двоюродного брата отца. Он жил в Питере и держал сеть шиномонтажек. Одно время звал к себе и отца, но тот предпочитал работать честно и безо всякого непотизма. Слово «он такого не знал», но сам принцип был ему противен. Отцу намекнули, что с его статьей легко соскочить на условно-досрочное, но потом не факт, что кто-то его возьмет работать. Это раньше все равно было, сидел ты или нет, тебя бы приняли на работу. А сейчас, со всей бюрократией и волокитой... Даже если выпустят через год, бормотал отец. На что жить будем, не знаю даже. Кто возьмет, особенно... Он усмехнулся и показал левую руку. Только теперь Саша увидела бинт, плотно стягивающий сразу три пальца. С таким-то набором инструментов. — Что случилось? — Совковая проводка в этих наших СИЗО. Вот что. — это, конечно, когда привык, так как комарик укусит, но с углями вместо пальцев ходить так себе. — У них своих электриков нет, что ли? Отец усмехнулся и глянул на Сашу, прищурившись. «Свои-то есть, но все бухают. Да и зачем своих мучить, когда есть?» Он снова помотал в воздухе перебинтованными пальцами. «Чужие». Саша не помнила, когда они последний раз могли вот так просто поговорить, чтобы не спорить о Крыме, не разбирать её ориентацию, смеяться чему-то общему. Сейчас между ними была перегородка и металлические провода с подключённым товарищем-майором, но казалось, что они стали ближе, чем за последние годы три. Казалось, что по этим трубкам можно говорить о чём угодно. Саша рассказала о Тео, о котёнке, которого она подобрала на улице. За полгода тот вымахал до размеров компактного льва. О подготовке документов для деканата — который, впрочем, вряд ли примет во внимание новые обстоятельства ее жизни и, скорее всего, не переведет Сашу на бюджет. А еще ей отказали в работе в будущей газете, но она хочет попробовать писать на фрилансе. «Фри... чем?» «То есть работать на себя». «А что, в другие издания не берут?» «Не так много приличных изданий платят зарплату», — сказала она. «Особенно на старте». Отец нахмурился и почесал подбородок. «Ну, я в таком не смысле ни хрена, но...» э -э, Он почесал подбородок. «МК ведь хорошая газета». Саша вздохнула. «Я подумаю, пап. Кстати, слышала о театре имени Шевченко?» «Нет. В мое время только о таганке говорили». «Там сейчас арестовали гендиректора, и, говорят, будут обыски. Я хочу написать о них». Саша подалась вперед. В очереди тут подсказали идею написать о чём-то таком громком, чтобы сделать себе имя. Отец её слушал, но в то же время был будто где-то очень-очень далеко. А потом смотри, материал разойдётся, я стану известной и смогу написать о тебе. Это сработает. Она затараторила, глядя, как отец опускает голову и, качая ей, проводит рукой по несуществующим волосам. Были случаи, когда истории расходились, И жертв выпускали по УДО. Ну, или дело пересматривали. но ну, это совсем редко. А ты сможешь выйти раньше. После пары минут молчания отец произнес. Ваше поколение, оно же такое. смотрите сериалов и... Не такое, пап. Нормальные мы. А больше, чем бабушка, сериалы в нашей семье никто не смотрит. Отец хохотнул от души, даже хрюкнув. Он этой привычке страшно смущался там, снаружи, Но Саша, она казалась даже милой. Он сразу становился как будто человечнее, что ли. Это да, как включит телек, так и не отлипает. Хоть за ней его в поликлинику носи. Однако он снова посуровел. У меня есть к тебе просьба. Саша закатила глаза. — Ты просто не знаешь, — сказал он спокойно. — Не знаешь, что тут происходит. — Вообще. Как и что делают с людьми, которые бузят? Точнее, что могут с ними сделать? Ты думаешь, так просто напишешь в газету и все? Мне все будут рады. Красную ковровую дорожку постелют, ворота колонии откроют. — Это не газета, — попыталась возразить Саша. — В интернете все больше историй о несправедливо осужденных. И если бы удалось... — Александра... — Давай закроем эту тему. Ты ничего не будешь писать и найдёшь нормальную работу. А когда я вернусь, там посмотрим. Хорошо поняла? Он поднял на неё глаза. «Я добилась для тебя больницы», — ответила Саша. «И ничего с тобой не было, хотя я много, много писала начальнику колонии». «Здесь Москва. И это изолятор. Это не бузотёрство на зоне, которое ты предлагаешь. Знаешь, как будет?» Отец откинулся на спинке стула. «Вот ты напишешь свою статью. Начальнику видит, Тут же перепишут мне рак со второй стадии. На первую справочку черканут. Мол, в нашем прохладном воздухе пациент пошел на поправку. И все. И никаких лекарств и процедур. Этого хочешь?» Саша вздохнула. «Хорошо. Не буду». «Надеюсь». Мы друг друга поняли. Саша чувствовала себя очень усталой, словно человек, весь год проработавший без отпуска и вдруг осознавший, что не может подняться с кровати и идти на работу. Ее будто приварили к стулу. Как попрощались и как отца увели, Саша не запомнила. На скамейке у подъезда, где принимали передачки, рыдала женщина. другая, помладше, дочь, возможно пыталась ее успокоить, и все доставала влажные салфетки из маленькой упаковки, и салфетки все не заканчивались, словно тряпочки из рукава фокусника. Рядом с ними сидел мужчина, кажется, не имевший к обеим женщинам никакого отношения. Словно почувствовав на себе Сашин взгляд, он полуобернулся, лицо у него было рябое и какое-то квадратное с широким носом, и посмотрел прямо на нее. У мужчины не было одного глаза. Саша вздрогнула и поторопилась уйти, больше не оглядываясь. Ближе к мосту Саше показалось, что пошёл снег, и она даже попробовала ловить снежинки языком, словно героиня какого-нибудь романтического фильма нулевых с рейтингом 65 на томатах. Но потом поняла, что это не снег, а тополиный пух. А следом пришло СМС от Олега. За этот час. Уже третья. Влюбленная, конечно. Саша облокотилась о парапет моста и заплакала.